Глава 13 Родственница. От тех, кого трудно найти, легко потерять и невозможно забыть. Обычно чрезвычайно трудно избавиться. Продрыхли мы с ротарчиком почти до полудня. Точнее, продрыхла я, потому что, когда у меня получилось разодрать глаза, передо мной уже лежала приличная горсточка темно-синих ягод, в которых я узнала голубику. Вопреки своему маленькому и беззащитному пока существованию, Старушка оказался хозяйственным и очень заботливым. Фамильяр с таким умилением наблюдал, как и я ем его гостиниц, что у меня еле-еле получалось сдерживаться от смеха. Чувство юмора, крохотной прелести пока не изучено, поэтому я не стала рисковать зарождающейся дружбой. В свою очередь я ежику налила в миску молока, которое, признаюсь, запасливо прибрала к рукам в гостинице веселый тролль, перед тем, как дать деру от своих последователей. У меня еще осталась буханка хлеба и пару кусков вяленого мяса. Уничтожать припасы я не спешила. Сложила провиант в сумку, как только с поздним завтраком было покончено. «Так, куда теперь?» — спросила у своего нового друга, подхватывая его с земли. Аратар только забавно шевельнул маленькими ушками. «Хм, чёткого плана по перемещению у меня нет, поэтому предлагаю отправиться в Оролим, предместье Академии. Там, говорят, есть шикарная библиотека». «Заодно поищем информацию о тебе». «Эх, жалко, что ты не умеешь перемещаться, как корвин. Вот это был бы полезный дар». Взмахнув крыльями, невысоко подлетела над кронами деревьев, сажая малыша во внутренний карман плаща. За целостность ткани я не беспокоилась. Плащ все-таки был волшебный, а вот разговорчики пришлось сократить до минимума. Чтобы оставаться незаметной, пришлось лететь слишком низко, практически касаясь верхушек высоких исполинов. А это требовало сосредоточенности и внимания. Поселение и небольшие города приграничных земель мне пришлось облетать по дуге, чтобы никто меня не заметил. Раз наметила целью академический городок, нечего отсвечивать всюду, помогая понять своим преследователям, куда я лечу. Когда на горизонте показалась Акланта, крылья за спиной уже отваливались. Даже сложно вспомнить, чтобы я так когда-нибудь уставала. Даже на практике устаялся было проще. А вот она, взрослая жизнь. Благодаря спустившейся на город темноте, Моего приземления никто не видел. Как, впрочем, и проникновения за черту стены. То ли стражи Аролимского городка были расхлябаны по своей натуре, то ли совсем страх позиряли, Но никто меня не остановил и не полюбопытствовал, кто, куда и откуда. Аратар тихо посапывал в плаще, не подавая каких-либо признаков жизни. Да и мне хотелось поскорее где-нибудь свалиться, поэтому с поисками знаний я решила повременить, войдя в первый попавшийся постоялый двор. — Мисс, чем я могу помочь? Служанка как будто из-под земли выросла. Номер с ванной. И ужин. Сделаем. Вам в номер или вы спуститесь в столовую? Если вы гость города, то возьму на себя смелость предложить для вас угловой столик. Сегодня выходной в академии. Много студентов. У нас просто восхитительная кондитерская и первоклассные музыканты. Можно отдохнуть и посмотреть выступление. Хм, признаться честно, я устала, как ломовая лошадь. Крылья крыльями, а демоны редко летают на такие дальние расстояния, поэтому участвовать в тусовке местной молодежи, поедающей заварные, особого желания не было. Однако отказываться тоже посчитала нецелесообразно, поэтому согласно кивнула. «Когда ужин? Я успею принять ванну?» «Конечно, мисс... э. Алана, Алана Бланса». «Мисс Бланса». Расплылась девушка в услужливой улыбке, когда я вытащила золотой и положила его перед ней на стойку. «О, сейчас! Самый лучший номер с магическим кодом. Ваши вещи будут в сохранности». «Да, ничего не меняется. Как говорит Олеся, деньги правят не одним миром, а целыми вселенными. И плевать». Войдя в номер, блаженно зажмурилась. «Да, не королевские покои, но удобство лицо, Особенно после ночи в лесу. Что уж говорить, какой восторг я испытала, когда залезла в ванну с горячей водой». После вечерних процедур меня настолько разморило, что я еле-еле сползла с кровати. А вот Аратара оживленно бегал по комнате, что-то вынюхивая и высматривая. уж ночной хищник, поэтому особого внимания такому активному движению фабильяра я не придала. Переоделась в удобные штаны, вытащила из сумки свежую блузку и вышла в коридор, сунув в рюкзак про ныру, который категорично не пожелал оставаться в номере. Внизу, в просторном зале, куда проводил меня местный метродотель, народу уже набилось море. Та же девушка, что оформляла меня в лучший номер постоялого двора, довела чуть ли не под белые рученьки к дальнему столу и сразу принесла ужин. Посадив на ура на соседний стол, наложила ему полную миску всякой всячины и принялась рассматривать местный контингент. Обычные студенты, в основном пятикурсники, маги, но это и не мудрено, все-таки Академия принадлежит Ролимской империи. Народ веселился на полную катушку. Мне даже сгрустнулось, стоило вспомнить свои студенческие годы. Особенно с тем нюансом, что ничего подобного у меня не было. День и ночь я, как книжный червь, бубнила теорию, а на практике под присмотром братца выполняла поручения, за пять лет ни с кем толком так и не сблизившись. Обидно. Ни подруг, ни друзей. Так одиноко я себя никогда еще не чувствовала. Десерт в гостинице с забавным названием «Мне все можно» Действительно, был бесподобным. Впрочем, как и весь ужин. Тушёные куропатки с пастой, суп-пюре, ванильные шарики, мороженого я чуть ли не проглотила вместе с языком, облизываясь после каждой ложки. Когда в зал вошла новая партия посетителей, я уже почти дремала над пустой тарелкой. Что я заметила, так это быстрый спад общего настроения адептов. Преподаватели, значит. Группа молодых профессоров присела за соседний столик с улыбками и подмигиваниями, делая заказы. Знакомых лиц среди народа я так и не увидела, поэтому даже не насторожилась, когда заметила пристальный взгляд со стороны одной из преподавательниц. Когда женщина в миленьком зеленом платье поднялась и приблизилась ко мне, я напряглась. «Добрый вечер. Простите за любопытство, но я не могла удержаться. На вашем стуле. Это же Наура?» Глаза миловидной брюнетки светились восторгом. Я не спешила с ответом. Пусть угрозы от молодой женщины я не чувствовала, но раскрывать карты сразу глупо и недальновидно. Я Ева Рилк. Ева протянула руку, выражая чистые намерения. Магистр теории световой материи. У меня особое зрение. Несмотря на то, что сама не обладаю магией, я вижу всю световую палитру потоков. Именно она помогла мне распознать Наура. И много в Академии, таких как вы. Во всем Саруре только моя семья обладает этим дефектом. Грустно хмыкнула женщина, присаживаясь, когда я кивнула ей на стул. Восхищенно хлопая ресницами, магистр Рилк замотала головой, не веря своим глазам. «Это просто удивительно. Моя мама мне столько рассказывала об этих существах. В семейном гримуаре даже написано, что зрение в обмен на магию огненной стихии один из моих предков выпросил именно у Наура». Ева прикусила губу, как-то разом сдувшись. «Понимаете?» «Глупо, наверное, но я бы многое отдала, чтобы иметь возможность колдовать». «А зачем вашему предку потребовался такой обмен?» «Мой род из бастардов. Бастардов Моро. Поколение семнадцать назад жил этот гнус». Девушка скривилась, не замечая на моем лице шок, вызванное ее признанием. «Нет, я знала, что раньше демоны были ничуть не лучше драконов с их гаремами. Но чтобы побочная ветвь... И зачем она мне все это рассказывает? Может, узнала?» А потом он захотел бросить вызов на тот момент наследнику Хирона, и, чтобы не прогадать, попросил у спасенного им Наура такую силу, которая поможет ему победить на священной арене своего брата. Наура выполнил эту просьбу, но выиграть у предка так и не вышло. Магии это нет. Чтобы победить на арене, одного искусства владения мечом мало, если позволено все. Как бы грустно это ни звучало, но это правда. А можно у вас попросить? Попросить, что? Подержать Наура. Вдруг? Вдруг он сможет вернуть мне магию? Аратар еще мал для таких подвигов. Рилк выпучила глаза. Что? Нет, Наура никогда не бывает мал. Даже новорожденные эти создания способны на многое. Да что я рассказываю? У меня о Науре столько книг, и я давно пытаюсь отыскать хотя бы одного представителя этого высшего духа. Хм. А я как раз ищу информацию по уходу за свалившимся на меня счастьем. «Могу дать», — тут же отозвалась Ева. Энтузиазм утих, как только магистра заметила мою подозрительность. «Не подумайте ничего. Я никогда не посмею вредить этому священному существу. И его хозяйке тоже. Мне еще жизнь дорога. Я книгу вам дам, даже если вы откажете мне в просьбе». Я на секунду задумалась, посмотрев на завалившегося на спину Аратара, наевшегося до отвала мяса. «Что, прям такой крутой он?» «Не то слово!» Быстро закивала Рилк, помогая мне решиться. «Хорошо. Если вы не против, я хотела бы получить книгу сейчас. С прикосновениями лучше договаривайтесь с старчиком. Он у меня все понимает, хоть пока не говорит, так что проблем не будет, если он согласится». «Ой, спасибо!» — Рилк подхватилась первой. «Предлагаю тогда не откладывать и отправиться в Академию прямо сейчас. Будьте мои гости». в Академию? А там ведь точно меня никто не учует». Даже с маячком, который я так и не сумела найти, обнаружить меня под вековыми щитами не сможет ни один дракон. Да, с превеликим удовольствием. Широко улыбнулась я, готовясь встретиться с дядюшкой, который в Оролимской академии был никем иным, как ректором. «Идемте». Как известно, смешить Всевышнего очень легко. Стоит только распланировать один единственный день. Так и вышло. Бога мы с Евой насмешили своими наивными планами. На улице нас уже поджидал отряд драконов.